Глава двадцатая. Кто бы мог подумать, что инициация вытянет столько сил. Хорошо хоть на волне воодушевления после встречи со своей дракошей, я без посторонней помощи выбралась из подземелья. Но потом ноги совсем ослабли. И до приемной я дошла только благодаря поддержке двух ректоров. Просто незабываемый конвой. А когда мы добрались до кабинета, Лер Алистер, ректор драконий Академии, мне и объяснил, что подобная слабость в моем случае нормальна, так как инициация была двойной. Если бы я не вмешался, то ваша драконица никогда не смогла бы обрести возможность появиться в нашем мире. В этом и заключается опасность прохождения двойной инициации. Без помощи старшего дракона пройти ее практически невозможно. Мужчина смерил меня задумчивым взглядом и протянул чашку со сладким чаем, которую по его просьбе принесла секретарь. «Честно говоря, я удивлен, что ваша драконица оказалась столь сильной. По сути, ей не хватило совсем чуть-чуть для самостоятельной инициации». Я сделала глоток, чувствуя, как горячая жидкость согревает меня изнутри. «А что могло случиться, не будь вас рядом?» Не могла не задать этот вопрос. Дракон развел руками. «У вас осталась бы только человеческая магия. Драконь, я не сумев воплотиться, ушла бы. Могли остаться ее отголоски, но не более. А теперь вполне вероятно, что вы сможете обрести и вторую ипостась». «В смысле, я смогу перевоплощаться в настоящего дракона? У меня даже слабость куда-то ушла, когда я представила себе эту картину». «Это вполне возможно», — уклончиво ответил ректор. «Но не точно?» «При должном везении у вас всё получится», — Лейра Алевтина. «А почему при везении?» «Я ведь уже видела свою драконочку, и она сейчас вот здесь». Я с трепетом дотронулась до солнечного сплетения. Ректор тепло улыбнулся. «Это всего лишь своеобразная магическая проекция», — Можно сказать, семя, которому еще нужно суметь вырасти в этом мире. И как его растить? Растерялась, краем глаза замечая, что темой беседы крайне заинтересован и сидящий за своим столом ректор нашей академии. В первую очередь нужно развивать драконью магию. А во вторую... Не вытерпела я паузы. Чувства. Истинные чувства, которые так недооценивают люди. Его улыбка стала грустной. Как ни странно, но именно они способны подарить крылья таким полудраконам, как вы, Лейра. Мы замолчали. Я допивала чай и думала о том, что эти самые чувства решают отнюдь не всё. Ведь как бы ни была сильна любовь моих родителей, благодаря которой я и смогла получить свою драконью магию, Отец нас всё же оставил. Страшно представить, как мама это пережила. Я помню её слёзы в подушку, когда она думала, что я уже сплю и ничего не вижу и не слышу. Помню застывающую улыбку и боль в глазах. Стоило мне завести разговор об отце. Помню, что не в силах забыть, она так и не нашла ему замену. Чувство. Стоит ли любовь той боли, которая может прийти за ней следом? Я вздохнула. Сладкий чай придал немного сил, и мои мысли потекли в более конструктивное русло. «Скажите», — обратилась я к обоим ректорам, — «я могу рассчитывать на то, что моя тайна останется тайной?» «Какая именно? Иллюзия? Или что вы полудракон?» «Обе», — вздохнула я. «Первое могу вам обещать, а вот второе...» Переглянувшись с Лером Варнаутом, ответил Лер Алистер. Я вскинула голову и вопросительно на него посмотрела. «Драконы после инициации сами вас почувствуют. Это инстинкты. От этого никуда не денешься». Я поморщилась. «Как это всё не кстати?» «Неужели вам совсем не нравятся драконы?» С интересом посмотрел на меня мужчина. «Дело не в том, кто мне нравится». «Просто сейчас подобное внимание совсем не к месту!» Вздохнула. «Страшно представить, как отреагирует мой опекун на новость о том, что во мне течёт еще и драконья!» Я осеклась, поражённая мыслью, пришедшей мне в голову. Паника на секунду сдавила горло, но я сглотнула и всё же спросила. «Скажите, моему опекуну уже сообщили?» «Пока нет». ответил Лер Варнаут. Лер Алистер прибыл в Академию по моей личной просьбе. Я не был до конца уверен в том, что вы наполовину дракон. Или на четверть машинально поправила. «Это вряд ли. Тогда ваша драконица была бы гораздо слабее», заметил Лер Варнаут. У меня в голове всё опять перевернулось. Я думала о том, что кто-то из моих родителей мог быть драконом, Но это все равно было лишь допущение. А тут... «В общем, ваш опекун пока не знает», — продолжил мужчина. «Но я обязан ему об этом сообщить. Как же мне в этот момент хотелось вскочить и заявить, что, кроме всего прочего, он обязан заботиться о своих адептах и, по крайней мере, выяснить, почему опекун не выплачивает мое законное содержание». но сил на этот эпохальный скачок просто не было. Да и по глазам мужчины было видно, что он сам не горит желанием рассказывать, но должен. «Лейла Алевтина, я понимаю, что вы сейчас в очень затруднительном положении, и мы с вашим деканом уже давно написали письмо в комиссию по опекунству. Думаю, в самое ближайшее время обращение рассмотрят. Но если этого всё же не случится... «До конца учебного года я найду способ вам помочь». Лер Алистер вопросительно посмотрел на ректора, явно заинтригованный этой речью. Однако тот не торопился удовлетворять его любопытство. «А знаете, Лер-Варнаут?» Дракон задумчиво крутил в руках простой карандаш. Один из тех, что ровным рядком лежали на столе ректора, и которыми тот любил с задумчивости постукивать по столу. Порой секретарии бывают такими забывчивыми. У меня вот она однажды забыла включить фамилию одного адепта в экзаменационную ведомость. Так и получилось, что он целый год проучился без всяких экзаменов, искренне считая, что так и нужно. Это я к чему? Ах, да, будто спохватился он. Вот я и говорю, секретарии такие забывчивые. Думаю, несколько месяцев... Точно могут искать затерявшуюся бумажку. «И правда», — задумчиво протянул ректор, — «всё может быть». И многозначительно на меня посмотрел, явно давая понять, что пока время у меня есть. Не знаю, сколько, но в моём случае каждый день неведенье опекуна манна небесная. А потом меня выпроводили в приёмную, где разрешили ещё немного посидеть и набраться сил. Мысли в голове скакали от моего дракона к родителям, с любови — к опекуну, от иллюзии — комиссии, и драконам, и снова по кругу. Даже голова разболелась. «Аля!» Дракон, появившийся передо мной, улыбался так, что хотелось предложить ему лимон. «Крис?» «Ага, я!» — выдал этот не совсем сейчас адекватный индивид. «Но как же ему идёт эта шальная улыбка?» Даже захотелось ответить ему точно такой же. Но слабость путала и без того метущиеся мысли, и я снова прикрыла глаза. «Слушай, а что ты здесь делаешь?» Всё же постучалась мне в голову более или менее адекватная мысль. «Ну так, шёл-шёл, а тут смотрю ты. Дай, думаю, подойду, поздороваюсь». Даже в том состоянии, в котором я сейчас находилась... Поверить в то, что парень просто прогуливался в ректорской приёмной, было сложно. Но его это мало заботило. «Аль, давай я тебя до комнаты провожу, а то ты сейчас тут заснёшь». В этом он точно был прав. Ещё немного, и я совсем разомлею. Кое-как поднявшись, я с благодарностью оперлась на его руку. Лицо Криса продолжало сиять и излучать позитив. «А ты чего такой довольный?» Случилось что-то хорошее? Случилось. Парень посмотрел на меня таким взглядом, что у меня даже щеки загорелись. Я понял, какой был дурак. ¿م? Бровь само собой в недоумении взлетела вверх. Ну, раз ты считаешь, что это хорошая новость, то я за тебя рада. Кстати, до моего усталого мозга наконец дошло, что меня так смущало в его образе. «Ты в курсе, что у тебя сейчас вертикальный зрачок?» «Аля!» – остановил он меня посреди пустынного коридора и зачем-то взял обе мои ладошки в свои руки. «Я сегодня понял одну очень важную вещь». Кажется, он даже не собирался отвечать на мой вопрос. Его сейчас явно заботило что-то другое. Он немного помолчал, поглаживая большими пальцами мои ладошки. А потом посмотрел так, что мне от чего-то стало страшно. И испугалась я вовсе не Криса, а того, что он сейчас может сказать что-то такое, что кардинально изменит наши отношения, и к чему я совершенно не готова. Крис, а давай ты мне об этом как-нибудь потом расскажешь. Я сейчас от слабости вообще с трудом соображаю. Парень на мгновение прикрыл глаза. а потом ни с того ни с сего подхватил меня на руки и, заявляя, что мигом домчит куда нужно, быстрым шагом направился к лестнице на первый этаж. Я взвизгнула, не ожидая от него такого подвоха, даже потрепыхалась немного, а потом просто расслабилась и уткнулась носом ему в грудь, вдыхая приятный запах. На улице, правда, я себя на руки взять не позволила, Тем более, что зимний морозец немного прочистил мозги и придал сил. «И куда это ты намылился?» Уперев руки в бока, прямо на входе встречала нас комендантша «Вроде бы и поговорили с ней вчера. Даже договорились. А вот Натя Стережут меня, словно цербер». «Хочу проводить девушку до комнаты», — радостно улыбаясь, ответил он. «А у неё что, ног нет?» «Сама до своей комнаты как-нибудь дойдёт!» Ещё больше нахмурилась она. «Лера, Анига, ну разве вы не видите, что Аля от слабости разве что не шатается? Ей очень тяжело далась инициация!» «Ну так я так и быть, подобратец своей душевной, помогу ей до комнаты дойти. А ты давай, до свидания, короче!» И махнула рукой куда-то прочь. «Но я поговорить хотел!» Растерялся от такого откровенного посыла парень. «Вот завтра или послезавтра, а лучше вообще никогда, и поговоришь!» Безапелляционно заявила Гоблинша и потянула меня за руку. Признаться, я тоже опешила от подобного обращения. Растерянно улыбнулась Крису, который после такой отповеди подрастерял своё хорошее настроение и отправилась следом за комендантшей. «Лера Анига!» Наконец, не выдержала я, когда мы уже подходили к моей комнате. «Что это сейчас было?» «А что было?» – делана удивилась она. «Лера Анига!» – возмутилась я всерьёз. «Мы же с вами договорились!» «А о чём мы договорились?» – тут же развернулась ко мне всем корпусом гоблинша. «Что ты попытаешься спасти моего гуримчика с Агнешкой?» «А что будет, если у тебя не получится? Ты подумала? Нет? А я вот о своем внучке подумала. Да и не пара тебе этот дракон, сама знаешь. Так что нечего обижаться. Потом еще спасибо, старой Аниги, скажешь». «Спасибо», – прошипела я, и зло, зыркнув на комендантшу, вошла к себе в комнату и закрыла перед ее носом дверь. Я всё понимаю, но так откровенно лезть в мою личную жизнь и указывать, с кем мне общаться, а с кем нет, — это перебор. У меня что, на лбу написано «Жертва»? То опекун диктует, как мне жить и кого любить, а теперь и комендантша общежития. Кто следующий? Я даже забыла о своей слабости, и, пыхтя от возмущения, силой ударила по кровати ногой. От боли слёзы брызнули из глаз. Я упала на кровать и разревелась. Только уже не от боли, а от всего, что пришлось сегодня пережить. Сложная двойная инициация, бессилие из-за того положения, в которое меня поставил опекун, досада на драконов и анигу, тоска и боль при воспоминании о маме и отце. Всё навалилось разом и выходило из меня очищающими слезами. А потом я почувствовала, как меня в нос лизнули. «Тигруля мой!» Всхлипнула я и обняла своего пушистого рыжего друга, который одним своим присутствием успокаивал и дарил надежду, что всё будет хорошо. «Ты самый лучший!» И полностью обессиленная, уже на грани сна, ответила то ли на вопрос, то ли на его тень, то ли просто на слова, прозвучавшие в моём сне. «Да-да». «Конечно. Да, я хочу, чтобы ты стал моим фамильяром». «Угу, принимаю. Отдаю. Да». И окончательно провалилась в крепкие объятия Морфея.